Новая земля Гагун Папако Страшная лодка Есть среди крылатых тот, для кого наши края настоящий курорт. Скоро он прилетит сюда на зимовку из царства Снежной королевы с архипелага в Северном Ледовитом океане, мечтательно произнес волк и поднял нос к небу. Я тогда понятия не имела, что такое. «Архипелаг» — само слово казалось мне похожим на динозавра из букв, вот-вот оживет и набросится. Волк уже привык, что я ничего не знаю, и объяснил. «Архипелаг» — это несколько островов-братьев. Они похожи друг на друга, и происхождение у них, как ты понимаешь, одинаковое. «То есть они произошли от одних родителей?» — уточнила я. От вулкана, материка или даже коралла. Ого! Ничего себе! Как так от коралла? У бабушки есть коралловое кольцо. Значит, от него тоже может произойти остров. И я представила себе, как просыпаюсь однажды утром, а в квартире вместо квартиры — остров. И тут же мой остров населился умными дикими животными. В спальне устроился белый медведь, на кухне тюлень, а в ванной разместился бегемот и принялся задумчиво жевать траву. Буба посмотрел на меня и махнул лапой, мол, кому я рассказываю про происхождение островов. Запомни главное, архипелаг — это семья островов, которые всегда рядом. Вот бы и в жизни было так, подумала я, чтобы всегда рядом. Ведь получается это у островов. Но острова не летают, а папа все время улетает в далекие страны на большом сером самолете. Архипелаг, откуда к нам на зимовку спешит самая любимая птица Буба, называется Новая Земля. Там живут страшнейшие из всех ветра, настоящие ледяные горы и еще там невероятно холодное лето так что наше Заполярье — это Африка для привыкшей к Арктике птицы». «И, пожалуйста, не путай Африку и Арктику», — добавил волк, — «потому что ты можешь». «А птицу, о которой рассказал Буба, зовут Гага. Она и в самом деле удивительная. Во-первых, это утка, но большая почти как гусь, и необычная. Гага умеет жить там, куда далеко не каждый рискнет просто приехать. Она не боится ни колючего ветра, ни холода, и почти в любую погоду кружит над морем или в самой воде перебирает лапами. И волны ей не страшны, и глубины она не боится, и научилась нырять, как водолаз, очень глубоко. — Скоро прилетит и мой старинный друг Гагун, — радостно сообщил волк. Он смелый и умный мы с ним знакомы уже 9 лет а так ему все 12 12 лет удивилась я какая старая птица старше меня а долго они живут эти большие северные утки спросила я я бы желал моему другу прожить все 37 лет как прожил самый известный долгожитель среди гаг и даже больше но увы Птица Гага обычно навсегда улетает с земли, прожив 18 лет в Арктике и 18 зим у нас. Взрослые говорят, что 18 лет — это немного. Почему тогда Гага умирает? Понимаешь, умирают все. И тот, кто родился Гагой, и тот, кто родился человеком, и даже тот, кто родился островом. Только каждому выдали свое время. И, наверное, какой-нибудь мышистый камень Смотрит на людей и не понимает Почему они умирают, не доживая даже до ста лет А ты понимаешь, почему? Это не мое волчье дело Взмахнул хвостом Буба Мое дело наблюдать Есть мышей, спать и радоваться, когда прилетит Папако Так зовут моего крылатого друга Я загрустила «Потому что даже у совиного волка был друг, а у меня нет». «Дело не в том, что со мной никто не хотел дружить. «Дело в том, что тот, кто хотел дружить со мной, просто не знал, где я. «Мой дом был закрыт от целого мира, «и нужен был специальный пропуск, чтобы попасть в наш городок, «где жили взрослые и самолеты. «Самолеты и взрослые. «Они улетали и возвращались». А я думала о других городах и сильно-сильно прижималась лбом к оконному стеклу. Вдруг с той стороны что-то изменится, появится кто-то и позовет играть. Я еще не знала, что такое дружить, и мне было интересно, как это. — Буба, расскажи про Папаку. Какой он? И почему он твой друг, а ты его? — Почему кто-то становится другом, Так же удивительно и просто, как то, почему зимой идет снег, а летом расцветает лютик. В дружбу входишь, как в реку. Не знаешь, что там на дне камни, коряги. А стекло? В прошлом году я нашла в реке осколок. Может, и стекло, острое, неожиданное. Но потом ты окунаешься и плывешь, И больше не страшно. «Или не окунаешься и выходишь из воды?» — предположила я. «Именно так». Папака был уже не молодым гагуном. Всю жизнь он прожил на архипелаге Новая Земля и в нашем Заполярье. Коренной народ на архипелаге — немцы. От них и досталось птице такое странное имя. Правда, самих немцев теперь не встретишь на Новой Земле. Они живут на берегах реки Печоры. Каждый раз, прилетая на зимовку, Гагун рассказывал Буба обо всем, что происходило на далеком северном архипелаге. От забавных случаев с песцами и белыми медведями до истории о подземных взрывах, которые то и дело сотрясали землю. Папако говорил, что эти взрывы устраивают военные люди, живущие на острове, что так они изучают свое страшное оружие. «Бомбы! Если такая бомба упадет на город, никого не останется, ни людей, ни птиц!» — вздохнул Буба. «Но для чего они, эти бомбы?» — спросила я. «Разве не странно придумывать бомбы и взрывать их под землей, как бы по нарошку как бы пробуя, что получится, чтобы однажды какая-нибудь из них упала на город, на всех жителей, на их дома и разрушила все, что так долго строили. Потому что если бомба где-то есть, она непременно когда-нибудь окажется где-то еще. — Я не знаю, для чего они людям, — печально произнес Боба. — Я всего лишь волк. Мне никогда не понять смысла вашего оружия. Но я знаю, что птицам, зверям и даже лишайникам плохо от этого, от радиации. Это злейший враг обитателей Земли. Радиация? Какое странное имя, — подумала я. А как она выглядит? Наверное, она огромная, с длинными руками-щупальцами. Может, у нее даже клыки торчат в разные стороны. И еще у нее спутанные волосы и платье черное из вороньих перьев. «Радиация!» — повторила я. Волк задумался. Сложно объяснить. Вот есть я, например. Если ты близко-близко подойдешь ко мне, то почувствуешь, что я теплый. «Я верю тебе!» — поспешно сказала я и подумала, что лучше не буду близко-близко подходить к волку, хотя бы и совиному. Волк есть волк. «Это тепло», — продолжал он, — «как поле вокруг меня, невидимое, конечно. И если ты попадешь в это поле, никакого вреда тебе не будет. Разве что я захочу тебя съесть, но я не захочу. Я на мышиной диете». Волк грустно вздохнул, вытащил из ямки припасенную мышку и проглотил ее. «У злого оружия с новой земли тоже есть поле, но тот, кто попадет в него, может заболеть сильно на всю жизнь или даже умереть». Волк причмокнул и клацнул зубами. Папака говорил, что когда-то тут, в море, затопили огромную подводную лодку. Люди называют ее «атомной». В ней столько радиации, что на пол моря хватит. И она до сих пор там? Да, лежит на дне в темноте на глубине 75 метров. А Папака откуда знает про это? Папака много чего знает. Он дружит с глубоководными рыбами. Они и сказали ему про подводную лодку. Про то, как она покоится на дне, страшная, большая, всеми покинутая. И зовут ее К-27. Двадцать семь? Это число моего рождения. Мне стало немного не по себе от того, что именно этой цифрой назвали пугающие рыб подводное военное чудовище. А что такое К. Кит? Крылья? Ну конечно, корабль! Крылатый китовый корабль 27. А почему 27? Мне больше не хотелось думать об оружии, мертвых лодках и опасности. Мне хотелось побольше узнать про Папако. И я спросила, а что еще любит твой друг, кроме разговоров про новую землю? Оказалось, что Папако — настоящий любитель приключений. В то время как все гаги летают низко-низко над водой, он научился кружить высоко, выше всех других уток. Хотя получалось это у него неуклюже, И многие над ним смеялись, со своей высоты папако видел землю совсем иначе. И когда он пролетал над берегом, морской заяц махал ему ластами, и когда он пролетал над тундрой, песец махал ему хвостом, и северный дикий олень приветствовал его. А когда он пролетал над гусиным озером, пресноводные рыбы собирались в стаи, прятались в водорослях и камнях. Только Арктический голец. Редкая большая рыба не боялся отважного гагуна и следил за его полетом. Но летать высоко полдела. Гагун Папако научился еще и нырять дальше всех. Самый известный водолаз среди гаг сумел добраться до глубины в 50 метров. А Папако не побоялся опуститься на 55. Под водой его крылья становятся как весла поэтому и плавает он быстро, не то что ходит по суше. На берегу гаги бродят в развалочку, медленно, лениво. Лапы у них неуклюжие, морские. Передвигаться по земле с такими трудно. Кроме того, что Папако бесстрашный, он еще и красивый. Шея и грудь у него белые, цвета подснежника, а на голове черная шапочка с зеленоватым отливом. Бока у него черные с белыми пятнами. Выглядит он так, будто сейчас взмахнет крылом, и гагачий оркестр заиграет музыку какого-нибудь птичьего композитора. Детей у Папака было столько же, сколько перьев на его крыльях. Не сосчитать. Не все из его потомства выжили. Даже в арктическом климате хищники не дремлют и то и дело норовят подкараулить пуховичка, птенца Гаги. Но те, которые дожили до взрослого возраста и теперь летают над морем, гордятся, что у них такой отважный отец. «Папаша Папако, как дела? Куда собрался на этот раз, в небо или под воду?» Со временем Папако полюбил смотреть на рассвет. Он как будто ждал от него чего-то большего, как будто у солнца должны были прорезаться крылья и захлопать, и поднести его чуть ближе к северу чтобы всем хватило тепла на целую долгую зиму. От других птиц он отличается тем, что научился не думать о еде и просто смотреть, — произнес Буба. В этот момент я, конечно, подумала о еде. Скоро обед. меня позовут домой, но я не приду. Я же тут сижу на берегу с совиным волком. Вот попадет мне... «Как так? Неужели он совсем не любит поесть?» Вопрос о еде не давал мне покоя. «Еще как любит!» Самое желанное лакомство для папако — комедии, Но я хотел сказать, что мой друг — мечтатель. И мечтает он не только о вкусном обеде или ужине, он мечтает о разном. И даже о том, чего никогда не произойдет. Наверное,. «Это не так и обязательно, чтобы все мечты непременно сбывались», — решила я про себя. «Если бы они исполнялись одна за другой, мы бы тогда наверняка знали, что произойдет в будущем. И как бы скучно было жить тогда». «Нет, это даже вредно, если все мечты будут непременно сбываться».